«Но ты забываешь, Гэри, одно маленькое обстоятельство», — возразил молодой охотник. «Мои глаза раньше твоих заметили и отыскали след человека, спрятавшего твою лодку. Я с своей стороны, так же, как и Гуттер, того мнения, что гораздо благоразумнее остерегаться проницательных глаз хитрого врага, чем рассчитывать на недостаток его зрения. Стало быть, нужно как можно скорее пригнать сюда остальные две лодки, если нет каких-нибудь непредвиденных препятствий. «И вы согласны принять участие в этой экскурсии?» — сказал обрадованный старик. «Разумеется», — отвечал молодой человек. «Я не прочь принять участие в подобных предприятиях, когда они не противоречат природе белого человека. Я готов в том плавучий, идти с вами в самый притон дикарей, если вы этого потребуете. До сих пор я еще не участвовал ни в одном сражении, и трудно мне обещать какую-нибудь серьезную помощь. Несомненно, однако, что я употреблю все средства, чтобы быть вам полезным». «Это очень скромно и рассудительно с твоей стороны, любезный Натаниэль», — сказал Гэри. «Ты еще не знаком с ружейными выстрелами» и я могу тебя уверить, что они немножко посерьезнее твоего карабина, так же, как раздраженный неприятель в тысячу раз опаснее оленей, с которыми до сих пор ты имел дело. Сказать правду, зверобой, я на тебя не слишком много надеюсь. Это мы увидим, Гэри, увидим, кротко отвечал Бумпа, не обижаясь на колкое замечание. Бывали иной раз люди, которые слишком храбрились перед сражением. А потом, когда пули начинали свистеть над их головой, храбрость их исчезала, как дым. Другие, напротив, не говоря и не обещая ничего, вели себя на самом деле очень порядочно. Все бывает, любезный Гэри. «Во всяком случае, нам известно, молодой человек, что вы хорошо управляете веслом», — сказал Гуттер. «И другой услуги на этот раз мы не потребуем от вас. Времени терять не нужно» садитесь в лодку, господа, и марш в добрый путь. Была полночь, сияли звезды, на небе не было ни одного облачка. Гуттер, в совершенстве знакомый с местностью, указывал дорогу, а молодые охотники управляли лодкой, соблюдая величайшую осторожность из опасения пробудить бдительность врага. Через полчаса они уже подъезжали к мысу на расстоянии мили от замка. «Бросьте весла, друзья мои!» — сказал Гуттер тихо. «Надо осмотреть хорошенько эту местность. Смотрите во все глаза и насторожите уши. У этих гадов обоняние лучше, чем у любой собаки». При самом тщательном исследовании ничего нельзя было ни заметить, ни расслышать. Лагерь индейцев, вероятно, был на берегах Сосквиганны, где было сделано ими внезапное нападение. Когда лодка причалила к берегу, старик Гуттер и скорый Герри поспешили выйти на берег. Зверобой остался в лодке. Через несколько минут осторожные путешественники, не делая никакого шуму, были уже на месте возле известного им дупла. «Ну, вот мы и здесь». — сказал шепотом Гуттер, опираясь ногою о пень огромной липы, свалившейся на землю. — Нужно теперь осторожно отодвинуть кору и вынуть лодку из дупла. — Об этом уже я позабочусь, — отвечал Гэри. — Только ты, старичина, повороти приклад ружья ко мне, чтобы оно было наготове, и я мог выпалить тотчас же, если эти черти накроют меня когда лодка будет на моем плече. Осмотри хорошенько оружейную полку. Все в порядке, не беспокойся. Иди с этим грузом как можно медленнее, а я пойду впереди.